Аманда прижала руку к сердцу, которое, казалось, готово было выскочить из груди. «Неужели ты не узнал их?» «Это же моя дочь Луиза и ее муж Джерри!» «О, Боже!» Джек сразу успокоился. «Ну и что здесь такого? Разве мы не можем поужинать вдвоем? По-моему, не будет ничего страшного, если мы сейчас вернемся в зал, поздороваемся с Луизой и сядем за отдельный столик». «В конце концов, мы оба вполне одеты». Он пытался обратить все в шутку, но у Аманды сделалось такое лицо, словно она каждую секунду готова была обратиться в бегство, а Джеку совсем этого не хотелось. Поэтому он взял ее под руку и усадил в свою машину, где они оба были в безопасности. «Так ты думаешь, нам стоит поискать другое место?» спросил он, усаживаясь на водительское сиденье. «Пожалуй, да». Аманда виновато потупилась. Если Луиза увидит нас вместе, она этого не поймет. Но ведь она взрослая замужняя женщина. Кроме того, неужели твои дочери хотят, чтобы их мать оставалась одна? В конце концов, я не какой-нибудь жигал из бульвара. Я свекор Джен, и как мужчина я совершенно безопасен для тебя. При этом у него на лице появилось кроткое ангельски невинное выражение. И Амандер смеялась. Это ты-то безопасен? Ну уж нет. И вам, мистер, это отлично известно. Что же касается моих детей, Джек, то они считают тебя плейбоем, волокитой, Дон Жуаном, кем угодно, только не невинной овечкой. Продолжай. Развратником, бабником, чичезбеем. Мило, ничего не скажешь. А я-то надеялся, что, по крайней мере, Джен. Впрочем, теперь это уже не важно. Я действительно был таким, так что обижаться не на что. Честно говоря, я даже опустил пару эпитетов из соображений приличия. Но главное не в этом. Главное, что я вовсе не безнадежен. Я могу исправиться. Разве это не считается? Нет, во всяком случае, не сегодня. Аманда нервно повела плечами. Знаешь, Джек, я, пожалуй, лучше поеду домой. Так, у меня есть новое предложение, получше». — поспешно сказал Джек. — Едем к Джо-ракете! Аманда фыркнула. Так назывался безалкогольный бар, куда любили ходить подростки и студенты, потому что там подавали дешевые молочные коктейли и гамбургеры. Она и сама частенько захаживала туда лет тридцать назад. — Хорошо, — согласилась она. — Там, по крайней мере, нам нечего опасаться знакомых. В ракете они сели у стойки и заказали по порции жареного картофеля и по молочному коктейлю. К тому моменту, как Джек заказал кофе, Аманда настолько успокоилась, что смогла даже посмеяться над своей трусостью. «Слушай, я не очень глупо выглядела, когда выскочила оттуда, как ошпаренная», — спросила она, вспоминая инцидент в ресторане. «Она действительно выглядела, как подросток, который, совершив фотпа, бежит прочь из боязни, что его поймают». Но Джек находил это очаровательным, а отнюдь не глупым. «Ты выглядела, как замужняя женщина, которая пришла на свидание к любовнику и вдруг наткнулась на мужа», — сказал он. «Да, да, примерно так я себя и чувствовала», — созналась Аманда и вздохнула. Потом она подняла глаза и посмотрела прямо на него. «Нет, Джек, я, наверное, так и не смогу победить себя. Честно. И мне кажется...» «Будет лучше, если ты вернешься к своим... М -м, поклонницам. По крайней мере, с ними ты будешь чувствовать себя свободно». «Но уж нет. Позволь мне самому решать, что для меня лучше», — ответил он уверенно, и вдруг совершенно неожиданно для Аманды спросил, как она планирует провести Рождество. «Ну, я не знаю», — растерялась Аманда. В сочельник ко мне, наверное, приедут дочери с мужьями, привезут внуков. Во всяком случае, так всегда было. А в само Рождество мы все поедем в гости к Луизе. А что ты будешь делать? Как ты обычно встречаешь Рождество? — Обычно я встречаю Рождество в постели. — Один, — поспешно добавил он, заметив, как поползли вверх брови Аманды. Да, — Да-да, я просто сплю И, наверное, даже храплю: для нас, торговцев и мелких лавочников, Рождество всегда оборачивается сущим кошмаром. В канун Рождества магазины работают до полуночи, чтобы все лентя или же боки.